Потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге. Но гость еще не входил, а с порога продолжал прищурясь рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван.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 — Я вас на руках носился. — Неужели? — спросил князь. — Мой отец уж двадцать лет как умер.